Глава 2. Поездка в бар прошла будто в тумане. Мэтт устроился на заднем сидении машины, катившей в плотном потоке по Гринвич-Виллиджу, не в состоянии оправиться от потрясения после случившегося и папарацци, забросавших его вопросами. «Почему вы не поехали в Мексику с семьей? Как вы после всего себя чувствуете? Вы считаете, это действительно был несчастный случай? А ваш брат уже в курсе?» Агент просто протаранила толпу, схватив Мэтта за руку и силой увлекая за собой. А когда какой-то парень с камерой выступил вперёд, преградив им путь к машине, спокойно махнула перед ним значком и смирила взглядом с головы до ног, после чего тот съёжился и тут же исчез. Нью-йоркские папарацци были не из робкого десятка, так что парень должно быть почувствовал, с ней шутки плохи. Мэтт уставился в окно на размазанное отражение красных габаритных фонариков на мокром асфальте. Его мысли опять перепрыгнули на журналюк. А ваш брат уже в курсе? У Дени, конечно же, не было ни телевизора, ни интернета, ни телефона. Однако отец Мэтта всегда говорил: "Новости, в особенности плохие, преодолевают тюремные стены со скоростью света". А если учесть, что та документалка возвела Дени в ранг знаменитости, он наверняка уже обо всём узнал. Машина подъехала к Purple Haze. В дневном свете заведение приняло ещё более зловещий вид. Подъёмную железную дверь украшали граффити. На тротуаре громоздились мусорные баки, в которых хлюпала грязная дождевая вода. Под навесом переминался с ноги на ногу человек в спортивном костюме, потом вгляделся в машину, будто ждал их и подошёл ближе. "Вы из Сибер?" Он наклонился, чтобы заглянуть в салон. Мужчина был коренастым и изрядно облысевшим, несмотря на холод. У него на лбу поблёскивали капельки пота. Специальный агент Келлер деловито представилась женщина. Наконец-то Мэтт узнал её фамилию. Мне позвонили, сообщив о некой проблеме в клубе, сказал владелец заведения с бруклинским акцентом. Но поскольку у нас всё чисто, я не Мне плевать, что у вас чисто, а что нет, перебила его Келлер, напрочь позабыв о профессиональном такте или любезностях. Потом указала на Мэтта на заднем сиденье и добавила: Ночью он забыл здесь куртку с телефоном. Нам надо попасть внутрь. Хозяин клуба застыл в нерешительности и вытянул губы в трубочку. "Но, «Ну, э, а ордер у вас есть?" Келлер окинул его сердитым взглядом. "Ты правда хочешь, чтобы я получила ордер? Мне ничего не стоит взять с собой целую команду агентов и заявиться сюда, скажем, в 11:00 вечера. Один бог знает, что нам здесь удастся найти". Хозяин поднял руки, признавая поражение. Послушайте, будь она в клубе, я бы без проблем вам её отдал. Проблема в моём вышибале. После закрытия я разрешаю ему забирать всё, что оставят клиенты. Отлично, агент с шумом выдохнула. Мне нужно его имя и адрес. Не уверен, что я имя и адрес, или у тебя точно будут проблемы. Ладно, ладно, я сейчас минуту. Агент в кельлерке внула, и владелец заведения скрылся внутри. Когда он вернулся, в руке у него был самоклеящийся стикер с нацарапанной на нём информацией, который агент тут же выхватила. 20 минут спустя они подъехали к башне из стекла в Трайбеке. Трайбека модный район в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке, известен своими историческими зданиями. Свернув на подземную парковку, Келлер остановилась у поста охраны. После проверки документов она въехала внутрь. Тут живёт вышибала? спросил Мэтт, когда они сделали круг по парковке. «Элитная башня в элитном районе? Качки из клубов в таких точно не живут». «Нет, к нему я послала пару агентов». «А здесь что?» Келлер припарковал автомобиль рядом с вереницей одинаковых темных седанов. «Кто-то должен сообщить вашему брату?» «Что?» переспросил Мэтт, пытаясь переварить услышанное. «Нет». Повисла долгая пауза. Келлер посмотрел ему прямо в глаза. «Я не могу. Я знаю, это трудно. Не буду делать вид, будто понимаю, через что вам предстоит пройти. Но мне удалось переговорить с вашей тётей. Она сказала, что ваши родители хотели бы, чтобы он узнал об этом от вас. На руке парня волосы встали дыбом. Он здесь? Удивился Мэт, понимая всю бессмысленность своего вопроса. Не совсем. Нам надо подняться на крышу. Мать впервые в жизни летел на вертолёте, поэтому не мог сказать, от чего у него всё переворачивалось внутри от полёта или от сюрреалистичности произошедшего. Вода в Гудзоне была неспокойной, а небо затянулись серые тучи. Агент Келлер сидела рядом с ним с идеальной осанкой, и её лицо не выражало ни единой эмоции. Балтливостью она явно не отличалась, как и склонностью делать несколько дел одновременно. Не пялилась в телефон и не читала газету. Её задача сводилась к тому, чтобы доставить его в исправительное учреждение Fishkill на севере штата, и именно её она в данный момент и выполняла. Мэт никогда не понимал, почему Дэнни, получивший срок за убийство подружки в Небраске, отбывал наказание в Нью-Йорке. За 7 лет это была уже третья его тюрьма. Вертолёт влетел в зону турбулентности, и Мэт подумал о Томми. Когда во время их семейных поездок самолёт начинало хоть немного болтать, все хватались за подлокотники кресел. А брат лишь радостно хихикал, не выказывая даже намёка на страх. Ему бы этот полёт точно понравился. Парень представил, как Том летел в Мехико, не подозревая, что это последний рейс в его жизни. Вертолёт приземлился на небольшом лётном поле посреди сельской местности. Мэтт отстегнул ремни, снял с головы наушники и вслед за Келлером выбрался наружу. Пропеллер по-прежнему вращался, и парень пригнулся, инстинктивно повторив движение, которое тысячу раз увидел в кино. что от агента Келлер, то она шла совершенно ровно. Женщина перекинулась парой фраз с человеком, поджидавшим их у чёрного внедорожника на краю лётного поля. Это был не напарник из Нью-Йорка, но очень на него похожий. Тёмный костюм, солнечные очки и бесстрастное выражение лица. Не дать ни не взять Нео из Матрицы. Когда Келлер с Мэтом забрались на заднее сиденье, автомобиль покатил по просёлочным дорогам, пока на горизонте не показалась бетонная крепость. У парня вспотели ладони, и гулка стучала в голове. До него постепенно стала доходить реальность происходящего. Их действительно больше нет. Вскоре ему предстояло лишить старшего брата всего, что у него только оставалось в этом мире.